Люблю говорить слова, не совсем подходящие. Оплети меня, синева, нитями тонко звенящими. Из всех цепей и неволь вырывают строки неверные, Где каждое слово — пароль. Проникнуть в тайны вечерние. Мучительны ваши слова, словно к кресту пригвожденные. Мне вечером шепчет трава речи ласково-сонные. Очищают от всех неволь рифмы однообразные, Утихает ветхая боль, поднапевы грустно-бесстрастные. Вольно поет синева, песни неясно звенящие, Рождают тайну слова, не совсем подходящие. 30 апреля, 22 мая 1907. Лидина.